Глава 50 -я. У костра сидели жгуты Кеша, первый сильно сгорбившись, будто испытывал сильные рези в желудке, уставившись в одну точку. Черты лица бывшего зэка еще больше заострились, казалось, еще чуть-чуть, и кости прорвут пергаментную кожу. Чесать мой лысый череп, вот и наш фраерок, рад видеть тебя без петли на ага, поздоровался он с ростом. Тот перехватил тревожный взгляд Кеши. «Как самочувствие?» Спросил он, усаживаясь на бревно. «Нормально, с рук как все!» Жгут попытался улыбнуться, но появившийся на лице гримаса скорее заставил бы отшатнуться. «Теперь жрать хочу, у тебя есть чего!» «Нет, я же не ходил в город!» Отвечал Рост, искоса поглядывая на собеседника. Он продолжал сидеть в полусогнутом состоянии, обхватив живот, как если бы прятал под рубашкой мешок с золотом. «А разве больше ничего не осталось? Я вчера принёс пять банок тушёнки и сайры». «Тебе чё, в падлу с братвой поделиться?» — хрипло спросил Жгут. Кеша испуганно посмотрел на Роста и на всякий случай отодвинулся от зэка подальше. «Он всё съел», — сказал он не смело словно опасаясь вместе со стороны Жгута за то, что сдал его Росту. «Да ради бога на здоровье, только не будет ли тебе ещё хуже?» — удивлённо спросил Рост. Он вспомнил про мух, о которых рассказывала Даша и нахмурился. «Жрать хочу!» Ещё тише проговорил Жгут, покрепче обхватив живот. Кеша торопливо встал. «Господа, я, с вашего позволения, отправлюсь, так сказать!» Жгут широко открыл рот, вывалив наружу язык в грязно-жёлтом налёте. рост тоже решил идти. Дело не в проворот, а он тут прохлаждается. Уходя, он услышал за спиной негромкий смех Жгута. Он направлялся к тайнику. Убедившись, что за ним никто не подглядывает, Рост выкопал сумку с одеждой и пистолетом. Переоделся, после чего проверил обойму. На этот раз, если ему повезет, Квадрат встретит ночь в морге. Взяв с собой немного денег, Рост зашагал к трассе. Поймал частника и через 15 минут был у метро «Кузьминки». В одной из торговых палаток он приобрел темные очки в дешевой оправе, в киоске купил блокнот, конверт и ручку. Затем, уединившись на остановке, принялся сочинять письмо. Закончив, он перечитал написанное. «Братуха Лелик, пишу тебе эти строки и не знаю, доведется ли нам еще увидеться. Может быть, через два дня я уеду домой. А может и нет. Есть одно дело, которое, к сожалению, к тебе тоже имеет отношение. И сейчас я его пытаюсь решить». Внимательно посмотри оборотку письма. Это подмосковный Дзержинский. Братка, ты не дурак, так что найдешь. Обязательно возьми то, что лежит там, прошу. Извини меня, что я втянул тебя в эту канитель. Пусть твоя Верка не злится на меня. Я вас люблю и желаю взаимного счастья. Крепко обнимаю, Лелик. Еще увидимся. Рост. На обратной стороне письма он изобразил импровизированную карту, где крошечным крестиком обозначил место своего тайника. Если с ним что-то произойдет, что ж... Пусть хоть Лёлику эти деньги принесут счастье. Он без проблем добрался до однушки Лёлика, где ещё совсем недавно жил с полным комфортом. Опуская в почтовый ящик конверт, Рос не смог не скрыть усмешки. Странное дело, но он совершенно не испытывал чувства сожаления по тем временам. Он ощущал себя бывшим наркоманом, который окончательно и бесповоротно завязался своим чудовищным блеклым прошлым, о котором совершенно не хочется вспоминать. Время было около восьми вечера. Рановато, но болтаться просто так в городе было слишком опасно, и Рост решил ехать в казино. Он поймал такси и поехал к Баклану. Слушая болтовню водителя, он внезапно осознал всю абсурдность своего намерения. Мысль о том, что его запросто могут убить, даже как-то не волновала его. Так он хотел отомстить Квадрату за свои унижения. Но ярость в таком деле не помощник. Нужно все спокойно обдумать. Итак, предстояло разложить все по полочкам. На повестке два вопроса. А. Что делать, если в оставшиеся дни он не найдет квадрата? И Б. Что делать, если он его найдет? Собственно, когда он его найдет, что делать-то понятно. Вопрос в том, как это сделать? Его личка тоже не дремлет. Квадрат набирать себе в охрану лохов не будет. От мысли его отвлек голос водителя, сообщивший, что они приехали. Рост расплатился и пошел в сторону Макдональдса, который располагался метрах в ста от казино. В туалет мирового фастфуда выстроилась целая очередь. И каково же было изумление стоящих там, когда из кабинки вместо опрятно одетого молодого человека, зашедшего туда пару минут назад, вышел сутулищийся бомж в грязной изжеванной одежде, от которой шел недвухсмысленный запах помойки. Менеджер, невысокая девушка с табличкой на пышной груди, вежливо попросила мужчину в грязной одежде поискать место снаружи. Рос пожал плечами и, изобразив на лице голливудскую улыбку, вышел наружу. Рос неторопливо прошелся вдоль дома, в котором расположен баклан, не пропуская ни одной урны. Из одной он даже достал пивную бутылку, чтобы не вызывать подозрения у охранников казино, которые поминутно выскакивали наружу покурить боковым зрением выискивая знакомый белый Ниссан. Он дошел почти до самой аллеи, но машины квадрата не было. Время текло ужасно медленно. Рост бродил по улице, охрана казино курила. Как-то когда он проходил слишком близко от входа в казино, его даже грубо турнули, пригрозив дубинкой. Рост вернулся на аллею, сожалея, что не имеет возможности и времени поговорить с этими напыщенными от собственной значимости обезьянами в черных костюмах при других обстоятельствах. Примерно в одиннадцать вечера лавки на аллейке стали пустеть. И Рост некоторое время отдыхал, не упуская из виду вход в казино. Тщетно. Квадрата не было. Бутылки собирать становилось опасно. Ими было набито уже больше полсумки, и Росту приходилось украдкой выставлять их на аллее. Молодежь, невозмутимо усевшись ногами на лавку, бросала на него презрительные взгляды. Девушки капризно морщили свои носики, когда Рост проходил слишком близко. От скуки он решил прогуляться до Макдональдса. Закинув сумку на плечо, Роза семенил в ту сторону. Буквально через минуту к нему пристал пьяный бомж. Шаркая, полусогнутыми ногами, он бесцеремонно подошел вплотную к росту. На нем был рваный свитер в красную полоску и спортивные штаны «Адидас», подозрительно отвисшие сзади, словно их что-то тянуло вниз. Характерный запах, обволакивающий грязного пьяницу, давал ясно понять – что это что-то было ничем иным, как дерьмом. «Это, бля, сын, бля, шел отсюда, пинзот говнясий!» Шепелява пробубнил бомж, вращаясь зрачками, очевидно полагая, что одни своим видом наводит на собеседника животный страх. «Это моё моя!» а Рост развернулся и отошел на пару шагов, но бомж оказался настырным. Все так же в раскорячком он поквылял за ростом. «Это, бля, куда? Отдай!» Бубнил бомж си меня рядом. Он схватил Роста за рукав куртки, потянул к себе, будто собираясь сообщить ему важную новость. Рост брезгливо вырвался. Пошёл нахер, тихо сказал он, поглядывая в сторону казино. Но бомж не унимался. Более того, теперь схватился за сумку Роста. На них стали обращать внимание прохожие. "Отдавай, сыба, тут не было пингвоз!" продолжал Кундо, сетёна оттопыривая нижнюю губу, от чего стал на мгновение похож на бульдога. «Тут я, моё блядь, пинзот говнячий!» Надо же, Рост никогда раньше даже не слышал о таком ругательстве. Интересно, эта ходячая параша хоть догадывается о том, что сама благоухает, как сортир в пионерском лагере? Рост наклонился к бомжу и, преодолевая дичайшую вонь, прошептал. «Если ты кусок говна, не свалишь отсюда, я смешаю тебя с тем, что у тебя в штанах. Ясно?» Рот бомжа беззвучно открылся, но захлопнулся, так ничего и не сказав. Он торопливо убрал чумазую руку от сумки и по паучьи заковылял прочь. Рост подождал, пока бомж скроется из виду, и лишь после этого подошел к баклану. Холодало. В этот раз ему не повезло. Квадрат так и не появился. Макдональдс уже давно не работал, и Росту пришлось переодеваться в кустах аллеи. Иначе ни один частник не подобрал бы его в таком тряпье. Оставалось два дня. Когда он вернулся на свалку и подошел к уже ставшему ему родному дому, Он подумал, что у него галлюцинации. Жгут сидел в той же позе, в какой находился еще утром. Разве что еще больше сгорбился и съехал вниз, прямо на холодную землю. Больше возле костра никого не было. «Жгут!» – позвал Рост, но тот даже не поднял головы. Рост с опаской приблизился к зэку. «Он что, умер?» Зрачки жгута закатились, оставив белки неестественно белого цвета. Изо рта тянулась струйка, и Рост вначале решил, что это слюна но быстро убедился в обратном. Струйка была какого-то коричневого цвета, и точно такая же показалась из ноздри «Это больше похоже на слизь», – подумал Рост. Он тронул за плечо жгута, и тот убрал руки. Рост присел над телом. Сзади послышалась возня, и возле роста очутился Витек. «Чего это с ним, а, Геныч спросил бомж в голосе сквозил страх. «Я почем знаю», – ответил Рост. Он осторожно раздвинул руки жгута в стороны и приподнял края засаленной рубашки. Витек испуганно охнул и дернулся назад, не сводя глаз с увиденного. Рост молча дотронулся до живота зэка. Брюхо жгута стало похоже на тугой барабан и выпирало, как у женщины на седьмом месяце беременности. Но даже не это поразило мужчин. Живот зэка был не просто большим, какой бывает у толстяков. Он бугрился, в нем словно зашили мешок с теннисными мячиками. «Геныч, что это?» – шепотом спросил Витёк с ужасом, глядя на жгута. «Он что, рожать собрался?» «Понятия не имею», – так же тихо ответил Рост. «Он сегодня так весь день просидел, только скулил. Вечером мы жрать сели, так он прям слюной зашёл, вон, видишь, какая чёрная текёт. Дашка ему всё подкладывала и, видишь, свою порцию отдала, а он всё верещит и добавки просит, и всё за пузо держится». «Чё делать будем?» «Ничего», — отрезал Рос, вставая. «Пусть лежит. Или ты хочешь, чтобы мы его затащили в дом, и он спал с нами?» «Не, не надо в дом», — поспешно сказал Витёк. «Может, у него там газы скопились, так и ещё пёрнет, и мы все взорвёмся». Когда они оказались внутри, Рос спросил, можно ли припереть чем-нибудь дверь изнутри. После недолгих перешёптываний было решено поставить у двери шконку жгута. «Примерно через час в дверь заскребли». Рост неслышно поднялся и приник к двери. Снаружи шумно дышали и продолжали скрести. Причем создавалось впечатление, что скребли очень твердым и острым предметом. «Жгут, это ты?» – приглушенно спросил Рост. И скребущие звуки, прекратившись на мгновение, тут же возобновились. Затем послышался удар в дверь. «Кто там?» – хрипловатым голосом спросила Даша. Рост разбудил Витька. «Открывайте!» Раздалось за дверью. Рост не узнал голос жгута, будто у того был сильнейший насморк и заложен нос. И сразу вслед за этим новый удар сильнее первого. «Выйти, что ли, по шее ему надавать?» Мрачно подумывал Рос, чувствуя себя полным кретином. «Елки, их тут четыре мужика, которые наделали в штаны за какого-то зэка с отсвистшим брюхом». Затем он вспомнил бугрящиеся шары на животе зэка и решил остаться внутри. Между тем удары прекратились. Несколько минут все было тихо. Рос подошел к Витьку. «Так что там насчет пауков, Витек?» устало спросил он. «В коллекторе я имею в виду». Э, «Ты почему спрашиваешь?» Витек нервно заерзал на кровати. «Ты что, не понимаешь? С ним это начало происходить после того, как мы вытащили его оттуда», сказал Рос. «С этой его ранкой на брюхе черт его побрал!» В этот момент на крыше раздались царапающие звуки, словно кто-то осторожно полз, выискивая какое-нибудь отверстие или щель, чтобы любой ценой попасть внутрь. «Он уже на крыше!» – завопил Кеша, кутаясь в рваное одеяло. Рос чувствовал, что еще немного и начнется паника. «Как он смог забраться наверх?» – не поверил Витек, будто в доказательство наверху послышалась возня и скребущие звуки. «Может, его кто-то укусил?» – задал вопрос Витек. «Там, внизу, когда вы от ментов прятались!» «Всё может быть, ты видел, что у него с животом? Как рюкзак с бильярдными шарами!» Витёк кивнул с затравленным видом. А, а а Вот так! Раз так, значит так!» Захлёбывался от смеха существо, сидящее на крыше. И у роста мороз по коже прошёл от этого голоса. В нём уже не было ничего человеческого. «Завтра!» Прошелестело наверху, и за этим последовал грохот, Рост предположил, что жгут, очевидно, кубарем скатился вниз. Потом наступила тишина. Остаток ночью прошел беспокойно. Рост все время ворочался, впадая в полудрему и тут же выныривая из нее. В перерывах, пока он находился во сне, ему мерещилась мать. Олеся, Лелик. В конце концов приснился жгут. Он сидел на своей шконке, в чем мать родилась дьявольской ухмылкой на тощем лице. А из задницы вытаскивал что-то тонкое и блестящее. Росс с ужасом обнаружил, что это пряжа, клейкая и отвратительная. «Как насчет мох, фрейерок?» Скрипуче смеялся жгут, делая из своей кошмарной пряжи петлю, и Рос вскрикнул во сне. Он проснулся часов в пять и первым делом вышел наружу. Жгута нигде не было, зато была его разорванная рубашка и подсыхающая лужа коричневого цвета, от которой шел резкий запах. «Эти лужицы были повсюду». Этой жидкостью был вымазан чуть ли не весь дом. От одной из них самой большой шла узенькая дорожка и вела она к лесополосе. Рост покачал головой. Творилось что-то совершенно необъяснимое. Он взял лопату и пошел по змеящемуся коричневому следу, который то пропадал, то снова появлялся. Наконец Рост зашел в лесополосу и уперся в высокий тополь. Здесь след обрывался. Рост оглядел дерево, сделал шаг назад. В глаза сразу бросилось, что на коре ствола остались грубые царапины. Будто на дерево пытался взобраться монтажник в своих кошках. Рос задрал голову. Сглотнул. Потер глаза и сделал еще два шага назад. На этот раз на уровне рефлекса. Нет, жгута там не было. Зато часть веток густо завесила паутина. Липкие капли, которые поблескивали в лучах просыпающегося солнца. Зато часть света густо завесила паутина, липкие капли которой поблескивали в лучах просыпающегося солнца. За завтраком никто не разговаривал. Рост решил ничего не говорить о дереве. Даша сидела бледная, волосы почти полностью закрывали лицо. Тему жгута все старательно избегали. «Дрюня вроде получше. Звонил вчера. Вечером лепили», сказал Витёк, допивая чай. На его подбородке зрел большой прыщ. «Не знаю только, сколько его держать будут. Хорошо, что ногу отрезать не будут». «Чё это у тебя вскочило?» Рост показал на прыщ. Витёк махнул рукой. «Кажись, фурункул, сам пройдёт. Так вот, что я тебе говорю. Дрюню, может, скоро выпустят. Будь осторожен», — сказал Витёк. «Дошли слухи, врачи продолжают беспредел. Недавно в Ясенево резню устроили. Человек двенадцать наших положили». Рост хотел сказать, что он уже знает об этом как минимум пять дней. Но решил промолчать. Витёк добавил уже тише. Одного из них всё-таки прикончили. Точно тебе говорю. Пацан лет двадцать-двадцать Наши братки проткнули его насквозь железкой, как бумагу сортирную. Так что теперь только гадать остаётся. Либо они обосрались от страха и схоронятся, либо, если полностью отмороженный, продолжат. «Ну ты понял». «Витёк, хрен с ними, с врачами. У нас тут один жгут чего стоит. Ты давай говори. Я вижу, что ты не до конца мне эту историю с канализационным стоком рассказал», проговорил Рос, глядя на Витька в упор. Тот с трудом выдержал взгляд, покряхтел и сказал. «Дело в том, Геныч, в общем, не только Дрюня говорил об этой твари в коллекторе. Если бы это было так, я бы всё списал на его выдумки. Всё-таки он с приветом». «Но тут всё намного сложней». Ближе к теме, поторопил Рост. «Когда-то там собирались наркоманы. Ну, знаешь, совсем опустившиеся, которые любую дрянь себе в вены загоняют. Так вот, наши рассказывали, что однажды они обкурились чего-то там и отрубились. Прямо там и приход словили. А когда пришли в себя, смотрят, одного не хватает». «Ну и что? Может, он ушёл?» – предположил Рост. «Да служите до конца». «Рассердился бомж». «В общем, стали искать нигде нет. А в углу стены еще один проход нашли. Туда, куда ты лазил, жгута вытаскивать. Ну, прополз кто-то из них по этому лазу. А там в самом конце ноги лежат. Короче, нижняя половина». «А верхушка?» Тупо спросил Кеша. «А нету ее, верхушки. Не нашли. Отгрыз кто-то, пока они летали в облаках. И весь пол в слези и паутине». Потом менты приезжали, а что толку? Нариком дали по три года за что-то, но дело по мокрухе-то открыто. Сошлись на том, что типа какой-то маньяк бензопилой ихнего друга разрезал. Но мне что то слабо верится в это, Геныч. К тому же один из торчков божился, что видел в трубе что-то большое и мохнатое с глазами. А потом наши братки базарили, что несколько лет назад «На свалку привезли какие-то бочки с химикатами. Ну, и выкинули их в этот коллектор. Поэтому, может, там такая срань не разродилась из-за этой химии». «Час от часу не легче», — сказал Рост. «Короче, вы тут это, поаккуратнее. Я отъеду ненадолго, Даша. Без лишней надобности никуда не ходи». Все молча закивали. Примерно в восемь вечера на аллее возле казино «Золотой фазан» снова появился бомж, собирающий пустые бутылки и стреляющей сигареты. Некоторые прохожие, которые правда были в меньшинстве, с удивлением смотрели на почти новую спортивную сумку в его руках, которая никак не вязалась с грязной неряшливой одеждой на нем. Бомж ты тоже заметил. И выждав момент, когда на него никто не смотрел, незаметно испачкал сумку пылью. Квадрата не было. Рост уже сбился со счета, сколько он намотал кругов, блуждая по улице туда и обратно. Когда стало холодно, он подошел к Макдональдсу. Не доходя до него метров 30, он увидел 5-6 фигур, уныло слонявшихся возле фастфуда, среди которых он узнал вчерашнего пиндоса говнячего. Этого еще не хватало. Выргавшись про себя, рост развернулся и зашагал обратно. Он шел и думал, что если вдруг его остановят менты и захотят обыскать, то у него не останется почти никаких шансов. Пистолет лежал на самом верху. Где-то около полутора часов он сидел на лавке в аллее, краем уха слушая болтовню гулящей молодежи. «Если сегодня квадрат не появится, завтра он нанесет визит в кафе на Петровке. Другого не оставалось». «А может и нет никакого квадрата?» – размышлял он. «Может он сам давно кормит червей?» Белый nissan подкатил прямо к входу в казино. Едва рост вышел из аллеи. Он застыл как вкопанный, чувствуя, как начало покалывать шрамы, полученные в Чечне». Двери Ниссана открылись со всех сторон и оттуда вылезло четверо. Три бугая в абсолютно одинаковых черных костюмах и с одинаковыми поблескивающими выбритыми лысинами. А за ними квадрат. Он зашел в казино вторым, пропуская впереди себя охранника. На улице остался только один security. «Вот он, совсем рядом, всего-то каких-то 50 шагов», – стучало в голове роста. Он неуверенно двинулся вперед, стараясь держаться в тени противоположной стороны улицы. Вход в казино был пуст. Охрана забралась внутрь. Рост медленно шёл и не видел, как за ним в перевалку плелись четыре тёмные фигуры, постепенно догоняя. Может, стоит переодеться в нормальную одежду и попытаться пробраться в казино? Только делать это придётся без оружия. Не приступом же брать этот чёртов баклан. У самой аллеи роста кто-то грубо схватил за плечо. Резко запахло мочой. «Вот, бля! Это он! Слышь этот пиндос!» Забубнил до тошноты знакомый голос. Рост обернулся, скидывая ненавистную руку. Его окружила четверо бродяг, обдавая запахом перегара в с потом и вонью испорченной рыбы. Фредди был всё в том же полосатом свитере. Но, видимо, сменил обделанные штаны. Во всяком случае, запах дерьма сменил стойкий аромат мочи. «Дай сумку!» – потребовал один из бомжей потянулся к Росту. Но тот спокойно отвёл её в сторону и тихо сказал. «Мужики, там газеты бля будут, там ничего нет». «Пиздеет!» Авторитетно заявил Фредди, остальные трое одновременно закивали немытыми головами, как одуванчики на ветру. «Врет, как срет», — добавил для пущей убедительности другой бомж. Боковым зрением Рост увидел, что у казино происходит какое-то движение, кажется, кто-то выходит наружу. «Давай, бля, бабки! И сумку тоже, пиндос!» — шмыгнув носом, прогундосил Фредди. Рост ощутил, что где-то глубоко внутри у него открылся кран, выпуская целое море ярости, грозящее выплеснуться наружу. «Если бы не квадрат, он давно прикончил бы эту пьянь. Всех четверых». Он повернулся лицом к баклану, припаркованного Ниссана задумчивым видом курил квадрат в окружении своей лички, И Рост указал, что он смотрит в их сторону. Сейчас или никогда. Он попытался выйти из смердящего круга, но какой-то бомж, едва достававший ему до груди, стукнул ногой по сумке. Фредди тоже потянулся к ней, его скрюченные какой-то болезнью руки напоминали лапы старой рептилии. Другой бомж схватил Роста за локоть. Квадрат бросил окурок и залез в машину. Охрана тут же шмыгнула следом. «Стоять, пиндос!» – скомандовал Фредди и Роста зверел. «Хочешь сумку-канализация? Нажуй! Фредди полетел в сторону, даже не осознав, что произошло. Только почувствовав резкую боль в носу. Второй бомж, ударивший по сумке, согнулся пополам, захлебываясь в разрывающемся кашле. Двое других замерли, неуверенно поглядывая на поверженных друзей. Рост не стал ждать и шагнул вперед. Резкий удар снизу вверх в подбородок, и челюсть бродяги звонко треснула. Бомж без звука упал на газон, раскинув руки. Четвертый бомж что-то невнятно промямлив бросился прочь. Рост повернулся, расстегивая молнию на сумке. Рука нащупала прохладный металл пистолета, но было поздно. Ниссан уже взял большую скорость и скрылся за поворотом. Рост чуть не завыл от бессильной ярости. «А что ты хотел?» — полюбопытствовал голос из глубины сознания. «Вот так просто подходишь к квадрату, стреляешь в него. Как в вестернах, так? Да тебя изрешетили бы в момент. Ага, такие дела». Его взгляд упал на бомжей. Фредди гнусава ныл, зажав грязной рукой сломанный нос. Кое-как поднявшись на ноги, троица побрела обратно. Ровным, четким движением Рос закрыл сумку. Теперь он уже знал, что не уедет из Москвы, не убив квадрата. Хрен с ней с Украиной, с Сашкой, его говновонялкой. Если потребуется, он зайдет в казино, убьет всю охрану, а затем и его.